Глава 26. Решение и в самом деле нашлось, но совсем не то, о котором я подумал, и с неожиданной для меня стороны. Через 15 минут после объявления, заслушанного в Генштабе, мы уже летели полным бортом в сторону острова. Вертолет держался на сверхмалой высоте, лавируя между зданиями. А мы все в очередной раз проверяли обмундирование. Я, Миша, Зая, Борис и еще несколько бойцов покрытых золотыми татуировками. Почти все, кто успел пройти изменения у кристаллида. На вооружение и снарягу не пожалели средств. Скидывались все, включая генштаб, от которого здесь была своя пятерка. Собственно, вертолет прибыл с полным взводом, но мы забрали половину мест. «Мы знаем о предстоящей процедуре», сухо сказал генерал, опустив подбородок на сложенные вместе ладони. «Из надежных источников нам известно, что в сезоне возвышения участвуют младшие кланы и звери, претендующие на эту территорию. После объявления сезона архипелаг окажется закрыт для всех внешних воздействий. По этой причине между тварями шла не меньшая резня, чем с нами. Они отвоевывали плацдармы для дальнейшей экспансии. И когда вы собирались нам сообщить?» Таким же бесцветным голосом спросил директор СВР. «Не собирались!» подозревая, что вы можете переметнуться к врагам. И, похоже, наши опасения оказались полностью справедливы», ответил генерал. «А теперь вопрос, что вы планируете делать?» «Что будет со зверьми, которые доживут до конца сезона?» спросил я, встревая в разговор. На меня посмотрели, как на ребенка, влезающего в беседу старших. Но, несмотря на то, что по факту так и было, я не собирался отступать. Если человечество продержится до конца, нас составят в покое? «Только если команда из десятка представителей вида сумеет остаться последней выжившей и перебьет всех остальных, но учитывая, что во врагах у них будут только одаренные, шансы в сражении невелики», — сообщил генерал. «К тому же это прямое сношение с врагом. Вы готовы пойти на такое?» «Если это позволит выжить большинству, естественно», — улыбнулся директор СВР. «Предлагаю организовать совместную команду» мы заполучили не только устройство по борьбе с одаренными, но и возможность сильно повышать физические возможности людей. К тому же, если отряд пригласят на остров, они смогут провести разведку и выяснить местоположение термоядерной бомбы». «Согласен. Давайте согласуем детали спецоперации», – кивнул генерал, и штабные углубились в дебри, которые мне были мало интересны. А вот разведданные, пересланные из генштаба, совсем наоборот. «Главное, что я смог вычленить». «У нас есть шанс». Откуда-то генштабу было известно многое о следующих сезонах, каждый из которых мог стать для человечества как последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, так и соломинкой спасительной, ухватившей за которую можно вытянуть себя из болота. Сезон возвышения наступит, как только обитель старших достигнет архипелага. Все выжившие имеют право заявить свое желание на участие в нем, но не для всех это станет одинаковым. Да и призы сильно разнятся. Звери будут бороться за свое возвышение, низшие за свое. И даже отряды старших, если захотят, смогут принять участие. «Мы на подлете! 3 минуты до сброса!» — сообщил пилот, закладывая очередной умопомрачительный вираж. «Уверен, что сможешь высадить нас всех в обговоренной точке?» — спросил командир красных. «Без проблем. Я открою дверь прямо на площадку». «Только обеспечьте мне стабильную видимость», — ответил я, в очередной раз проверив рюкзак. «Может, не надо?» — спросила Зая, сжав мою ладонь. «Мы все еще можем отказаться. Присоединиться к магистру, тогда нас признают низшими». «Как думаешь, почему позвали именно тебя?» — спросил я после небольшой паузы. «Мы хорошо сдружились с Солей, предположила Зая, но я лишь покачал головой. «Михаил работал с ней почти с самого начала катаклизма». Я несколько раз спасал ее жизнь. Нет, тут другое. Она подчинилась указу магистра и позвала именно тебя. А значит, или хотела лишить поселения ценного одаренного, или им нужна твоя способность создавать зелье, объяснил я, держа девушку за руку. Ты начал говорить, как магистр, улыбнулась девушка, будто тебе под сорок, и ты прожженный циник, не верящий в людей. Если бы это было так, летели бы мы сейчас, неизвестно куда ответил я с улыбкой. «Нет, и это еще хуже. Циник-идеалист, такое сочетание долго не живет». Зая коснулась кончиками пальцев моей щеки. «Не хочу видеть, как идеалист проигрывает. Пусть в этом мире останется хоть что-то хорошее». «Пока ты его подкармливаешь, этот волк с голода не умрет», — улыбнулся я. «Голубки, не отвлекайтесь», — усмехнувшись, прервал нашу беседу Борис. Они с Михаилом и тройкой из генштаба были одеты в мобильные доспехи «Ратник» с полным вооружением. Даже странно было теперь называть так не только разведчика, но я уже привык. «Вхожу в зону обстрела. Прямая видимость площадки. Через 10-9! прокричал пилот, и я прошел к распахнувшейся двери. «Сразу за зданием. Две. Сейчас!» Вертолет резко дернулся и завис в 300 метрах от точки высадки. Под нами был купол, через который не могли пробиться ни снаряды, ни техника. Внизу все кишило монстрами самых разных видов и размеров. Только титанов я насчитал несколько десятков. Но сейчас это все оказалось неважно. «Дверь!» — крикнул я, открывая портал прямо в салоне вертолета. «Пошли!» Первым бросился вперед Михаил. Без раздумий он прыгнул в портал, и тут же оказался на площадке, окруженный представителями других раз На него набросились ящеры с копьями. Но танк полностью оправдал прозвище, врубив неуязвимость и оттолкнув противников с места переноса. Следом отправился весь красный отряд. Бойцы посыпались из портала, словно горох, и разом оттеснили противников, взяв их на прицел. После ушел с нашей стороны ратник с напарником, и остались только мы с Заей. «Идем». «Это наш шанс сделать что-то великое», — усмехнулся я, продолжая держать рамку портала рукой. Девушка взглянула мне прямо в глаза, улыбнулась и прыгнула в дверь. «Мы ушли!» — крикнул я и, прежде чем войти, успел отследить, как пилот уходит на базу при помощи моего последнего изобретения — личного телепорта. Миг и опустевший вертолет начал медленно снижаться, а в следующую секунду его испепелил белый луч, споровший половину квартала и оставивший после себя огненный след из кипящих камней и асфальта. Но все это было неважно. Наш отряд уже стоял на первой ступени пирамиды, с которой спускались существа, подобные в своем сиянии богам. Вот только боги эти были древними кровожадными монстрами из начала времен. Конец пятой книги. Читал Андрей Фиников.